Иван Булавин. Студент. Читает роман Ефимов. Пролог. «Это был обычный, ничем не примечательный день, точнее вечер. Была среда, осень, погода хмурилась и собирался дождь. Я, как всегда, возвращался с работы. Говорю, как всегда, хотя устроился я только месяц назад, закончив институт». Работа моя, как говорят многие, ничего и ни для кого не значит, просто офисный планктон. Сижу в офисе с девяти до шести, перекладываю бумажки и изредка звоню по телефону. Платят, мало платят, конечно, но и жаловаться грех. Я один, и мне хватает, тем более, что запросы мои минимальны. Когда-то давно, в детстве, я хотел стать милиционером. Не для того, чтобы всех обидчиков наказать. а таковых было немало. Просто считал жизнь несправедливой и хотел сделать ее чуть лучше. Увы, после того, как меня в армию не взяли по зрению, о карьере государственного человека приходилось забыть. И о всякой другой тоже. Так уж получилось, что человек я маленький, и что греха таить, тщедушный. Руки мои растут из... Ну, вы поняли. Хорошая работяга из меня не выйдет. На носу очки-микроскопы, которые ношу лет с двенадцати. А потому судьба моя — быть конторской крысой. Хорошо хоть сюда взяли, а то бы с голоду помер. Родители не могут содержать всю жизнь. Кто-то скажет, а чего ты? Никто ведь не мешает взять и все изменить. Работать лучше, пролезть в начальники, пойти в спортзалы накачать мышцы, сделать операцию и избавиться от очков. Ну, в принципе, они правы, только есть момент. Нужно для начала исправить голову, а мне, наверное, так удобнее. Закрыться в скорлупу и отгородиться от всего мира. Мир жесток, а я от него немало пострадал. И ввязываться в соревнования с заранее проигрышных позиций не хочу. Так что можно смело именовать меня задротом классическим, я не обижусь. При всех моих недостатках врать самому себе я не привык. Живу с этим. Дорога моя круто повернула. Можно было и на автобусе доехать, да только денег жалко, да и по времени то же самое получится. Да и ходить пешком полезно, здоровье мое оставляет желать лучшего. Кстати, о спорте. Накачать мышцы довольно проблемно, когда ростов тебе метр шестьдесят, а весишь ты пятьдесят три килограмма. Кости тонкие, и хрен чего на них нарастет. В школе я несколько лет занимался легкой атлетикой, бегал на средние дистанции, даже разряд получил. Как сказано в одном бородатом анекдоте, «Афроамериканцы всегда побеждают в беге, а белые в стрельбе». Вот я и есть такой афроамериканец. Чтобы срезать дорогу, я повернул за дом». Там узкая тропинка, сначала асфальтовая, а потом просто посыпанная щебенкой, вела в глубокий овраг. Не самый удобный путь, но я привык здесь ходить. В школу и институт тоже там ходил. Опять же, дорога эта полезна тем, что там мало кто ходит. Сталкиваться с местной молодежью, распивающей пиво на каждой лавке и детской площадке, как-то не хочется. Были прецеденты. Не стоит, впрочем, считать меня конченным трусом. Приходилось мне сталкиваться с хулиганами. Очень уж привлекательно выглядит человек хлипкого телосложения, идущий по улице один. Пару раз я даже дрался, правда, всегда с печальным результатом. Один раз даже ребро сломали, но раз уж на одной дороге тебе регулярно прилетает, лучше ходить другой дорогой. Мне сейчас, возможно, уже и не угрожает ничего. Самых агрессивных типов на районе уже давно приземлили в тюрьме, но привычка не ходить по людным улицам осталась. Будем считать, что я просто людей не люблю. Чем меньше их увижу, тем лучше настроение. Ходить в кедах по щебню – удовольствие сомнительное, но так уж получилось, что спортивная обувь имеет массу преимуществ. А на работе не требуют, чтобы непременно соблюдался дресс-код. Это для других, кто непосредственно с клиентами работает. А таким, как я, позволительно быть в джинсах, кедах и тонком свитере. Ширина оврага составляла с полкилометра, а потом пойдут гаражи, которые следует обогнуть по кругу, потом метров 200 по улице, заскочить в магазин за дошираком, а потом домой, в маленькую комнатку, которую получилось снять за копейки. Вечер я проведу, пялись в свой древний ноутбук, а завтра снова на работу. Скучно, зато спокойно. Щебень закончился, тропа круто пошла под уклон. Я заметил, что небо хмурится, а следом потянул холодный ветер. В свитере стало прохладно, осень в этом году началась рано. В самой середине оврага среди камней и мусора протекал ручей. Совсем маленький, даже после сильных дождей разливался не шире полутора метров. Я всегда перепрыгивал по камням, не замочив ног. Сейчас и вовсе после трех засушливых недель он превратился в тонкую струйку воды, едва различимую под ногами. Боковым зрением я уловил, что шнурок развязан. Вздохнув, я присел и начал его завязывать. В этот момент в нос мне ударила невыносимая вонь, заставившая задержать дыхание. Здесь, в овраге, часто выбрасывали мусор. Разлагаясь, бытовые отходы издавали невообразимый запах, но даже он переносился как-то легче. Завязав, наконец, злополучный шнурок, я встал и огляделся. Пришлось даже снять очки и протереть. Не помогло. Местность вокруг была затянута каким-то туманом, именно он и был источником противного кислого запаха. Туман этот заволакивал все, конца ему не было видно. Дышать становилось все труднее. В голове разом появились картины применения химического оружия. Что это может быть? Никакого названия в голову не пришло. Иприт, Фазген, черт его знает. Там вроде металлический привкус во рту, а тут... Кислятина какая-то, но металла не различил. Короче, не все ли равно? Ясно ведь, что отрава. Бежать надо, сейчас из врага выберусь и вызову скорую. А может и не вызову. Несмотря на затрудненное дыхание, никаких проблем со здоровьем пока не заметно. Просто продышусь и все. Я закрыл нос горловиной свитера, отчего сразу начали запотевать очки, и прибавил шагу. Если бежать, то участится дыхание, нахватаюсь отравы травы еще больше. Лучше так. Постепенно, когда я спустился уже на самое дно и приближался к заветному ручейку, туман стал рассеиваться. Дышать стало немного легче. Ручей был на месте. Только вопреки ожиданиям, неожиданно полноводный. Утром я просто перешагнул его, а теперь мутная вода имела вид потока шириной в два метра. Чудеса. Трубу где-то прорвало. Запах, кстати, был соответствующий. Труба определенно была канализационной, даже кислую вонь перебила. И как теперь туда? Я прошел немного вдоль ручья и нашел место, где из воды торчали несколько крупных камней. Воображение уже нарисовало, как, поскользнувшись на мокром камне, я с размаху падаю в воду. Но прыгать еще хуже. Берега ручья раскисли, и, приземлившись на той стороне, я провалюсь в грязь по щиколотку. Встав на ближайший камень, я перенес вес тела на ногу, а вторую поставил на другой. «Еще усилие и...» Странный звук привлек мое внимание. Я повернул голову и увидел, как выше по течению что-то происходит. Помните в первой части «Властелина колец», когда девять черных на конях преследовали эльфийку, она через реку переехала, а потом развернулась и наговорила каких-то гадостей на своем наречии. Река разлилась и смыла плохих дядек. Что-то подобное происходило здесь. В мою сторону несся мутный поток, грозивший меня утопить. Я спрыгнул на противоположной стороне ручья и побежал вперед. Не успел. Волна, пусть и небольшая, захлестнула меня. На ногах я устоял, глубина была чуть выше колена. Я поморщился, но материться не стал. Судьба приучила относиться к несчастьям философски. Ну, намок, невелика беда. Скоро вернусь домой, сниму одежду и постираю. До завтра высохнет, а если нет, то брюки запасные есть. В магазин, конечно, не пойду. Так дома есть какие-то запасы. Чай с печеньем попью и хватит. Поток воды постепенно стал слабеть. Видимо, что-то вылилось во овраг, но это что-то имело конечный объем. Скоро я выбрался на сухое и, отряхнув штаны от прилипшего мусора, потопал дальше, смачно чавкая мокрыми кедами. Только тут я заметил, что мерзкого кислого запаха больше нет. Только от воды пахло болотом, но это можно было потерпеть. Приняв немного вправо, я попытался найти тропу. Не нашел. Неужели ушел так далеко? Плевать, надо идти, и так задержался. «Еще немного и буду дома, сниму мокрые штаны и расслаблюсь». Склон показался мне неожиданно крутым. Раньше вроде нормально поднимался, а теперь местами карабкаться приходится. В голове сквозила странная мысль. Что-то тут не так. Что-то изменилось, а я не заметил. И дело вовсе не в мелких бытовых неприятностях. Изменения гораздо масштабнее и страшнее. Между лопаток у меня пробежал озноб. Вряд ли это от мокрых ног. Мне действительно становилось страшно. Постепенно я поднимался выше по склону. В глаза бросалось все большее несоответствие. Вот здесь, точно помню, лежал старый бетонный столб. Его заменили новым. А старый убрать поленились. «Так, а ведь и новых не видно». «Тут вдоль края линии электропередач шли. Где?» «Поднявшись наверх, я осмотрелся. Сердце окончательно ушло в пятки. Что за...» «Окружающий пейзаж был мне незнаком. Совсем. Никаких гаражей, только два частных домика. Старых, словно уже лет пятьдесят тут стоят». А дальше полупустой кирпичный дом, что был когда-то жилым, но сейчас определенно стал заброшенным. Пустые окна с выбитыми стеклами. Что это вообще? Мне стало не хватать воздуха. Я присел на корточки, сделал несколько вдохов, после чего снова встал. Что теперь делать? Заблудился в собственном городе, в собственном районе, где знаю каждый столб. Логика подсказывала, что стоит вернуться обратно, пройти по своим следам и выйти на той стороне. Вот только присмотревшись, я понял, что на той стороне все тоже изменилось. Более того, вместо домов и гаражного кооператива там шли огромные опоры ЛЭП и железнодорожная ветка, которых там отродясь не было и быть не могло. «Нет, так нельзя. Надо идти вперед, встретить кого-нибудь и...» Что? Седалищный нерв подсказывал, что встречу я только очередные неприятности. Снова несколько раз глубоко вдохнув, я решительно двинулся вперед. В голове появилось единственно верное решение. Тот газ был психотронным. Или психотропным. Неважно. Я надышался, и теперь у меня галлюцинации и потеря ориентации в пространстве. Такой эффект обычно длится ограниченное время и когда-нибудь пройдет. Ну, или даже проще. Я хапнул газа, потом память отключилась. Я брел вдоль ручья и забрел куда-то вдаль, а потом пришел в себя, ничего не запомнив. Увы. Поглядев на часы, я вынужден был эту версию отмести как несостоятельную. Время шло своим чередом, никакого разрыва не наблюдалось. Домики выглядели покинутыми, но осмотреть их все же стоило. Вдруг найду что-то полезное. Оба были окружены ветхим забором из полусгнивших досок. Я легко перелез через него, прислушиваясь, не раздастся ли поблизости собачий лай. Собак здесь не было. Людей тоже. Осторожно обследовав огород, я пришел к выводу, что там ничего не садили уже пару лет. «Одни только сорняки». Стараясь не шуметь, кеды по-прежнему предательски хлюпали. Я подошел к двери. Открыто. Заглянув внутрь, я оказался в сенях, где не было окон, а потому стояла темнота. Распахнув пошире входную дверь, я шагнул дальше, открыл вторую, потом, оказавшись в жилом помещении, осмотрелся. Звать хозяев было бессмысленно. Собственно, хозяин, точнее то, что от него осталось, лежал передо мной. Кучка костей, в которой с трудом угадывался человеческий скелет. На черепе были странные царапины. Его обглодали, причем явно не крысы, кто-то с острыми зубами, как у крокодила. Стало еще страшнее. На побеленной стене осталось огромное бурое пятно. Немного успокаивал тот факт, что трагедия произошла давно, явно с полгода назад, даже, наверное, больше. По логике, следовало обыскать дом, найти что-то полезное, возможно, оружие, но мне не слишком хотелось здесь находиться. Осторожно, стараясь не шуметь, я закрыл дверь. Надо уходить, только осталось с направлением определиться. Кстати, а собака в доме была. Вот натянута толстая стальная проволока, а к ней прикреплена цепь. А порван и тоже заляпан буром. Не повезло песику. В большой дом я не пошел. Исходя из того, что большинство окон выбито, там уже поработали мародеры, а следовательно, ловить нечего. Да мне, собственно, пока ничего и не нужно, только информация. Да еще немного пить хочется. «Дом я обошел слева. Уже подходя к углу, я услышал, как оттуда раздаются какие-то звуки. Там кто-то был. Я сделал шаг дальше, но тут понял, что звуки эти мне вовсе не нравятся. Плохие звуки. Какое-то урчание, чавканье, хлюпанье. Ничего хорошего такие звуки точно не обещали». Я некоторое время стоял неподвижно, потом, наконец, набрался смелости и выглянул. Лучше бы я этого не делал. От увиденного мне стало не просто страшно. В желудке появилась ледяная глыба, голова закружилась, а внизу живота предательски заурчала. То, что лежало на асфальте, можно было назвать трупом человека, который, впрочем, с трудом угадывался среди разорванного мяса, выпущенных кишок и обрывков одежды. Но это было еще полбеды. Труп сам по себе неприятен, но не страшен. Куда страшнее были те двое, что стояли на четвереньках и рвали его зубами. Это были люди, по крайней мере бывшие. Бледно-серые физиономии были сплошь вымазаны кровью, пасти развивались неправдоподобно широко, пытаясь проглотить очередной кусок мяса. Одежда их была грязной, а в ноздри мне ударил запах крови и экскрементов. Но и это было не самым страшным. Я мог просто развернуться и уйти, но не успел». Две окровавленные головы поднялись и посмотрели на меня мутными глазами. «Черт, увидели!» Выглядели они на первый взгляд медлительными, чего еще ожидать от оживших мертвяков. Но увидев меня, оба переключили внутри какой-то триггер, сорвались с места и кинулись в мою сторону». а я кинулся в противоположную, а спустя пару секунд уже убегал, постепенно увеличивая расстояние между собой и преследователями.